Затем Матрона любезно вызвалась проводить к выходу главу иудеев, который пообещал использовать все свое влияние, чтобы убедить Сенат в необходимости провозгласить Клавдия императором. «И когда ты знатнейшая из женщин, — заключил он по дороге, — узнаешь о моем содействии и твоему триумфу, то я буду просить тебя о покровительстве и ходатайстве перед Клавдием, благодаря которому я, наконец, смогу получить власть над второй половиной иудеев, сейчас принадлежащей Ироду, моему брату. Употреби свой авторитет в наших интересах, и можешь быть уверен в благорасположении Клавдия к тебе и к твоим замыслам. Это я тебе гарантирую. Поверь, Агриппа, душа моего супруга подчинена мне и никогда не избавится от моей власти. О, я это знаю, позволь же мне уйти, а завтра ты увидишь результат моих действий. Достигнув такого соглашения, Агриппа распрощался с Миссалиной. Для нее же потянулись долгие часы ожидания. Часы, которые ей показались вечностью, ибо еще ничего не было решено окончательно. Судьба империи все еще колебалась на весах строгих небесных судей, не спешивших склониться в ту или в другую сторону. И оставалось только ждать и надеяться. Что ж, в конце концов, пусть будет так, как захотят боги. Завтра все встанет на свои места. И уже раннее утро принесло Мисс Солине добрую весть. На площади республиканцы с каждой минутой теряли опору. Сенат дрогнул и начал раскалываться. Только Кассию Хирей и Корнелию Сабину с их бесхитростным, но могучим красноречием еще удавалось поддерживать свободолюбивые желания в душах своих сторонников, уже готовых поддаться на уговоры слабых и безвольных. В третьем часу к Клавдию прибыли посланцы Сената, которые скоро убедились в том, что претерианцы их избранник намерены идти до конца. Поэтому гостям не оставалось ничего иного, как устами верания, трибуна плебеев сказать, что они боятся возникновения гражданских беспорядков в городе. Чтобы их не допустить, трибун попросил успокоить гвардейцев до тех пор, пока сенат не скажет свое слово. По совету Калиста и Мисс Клавдий отверг эти просьбы. А в это время Агриппа, приглашенный в сенат, явился туда, воздав должное похвальному желанию отцов города, решившихся восстановить республиканские формы правления, призвал Патрициев подумать о том, как именно они будут противостоять огромному войску претарианцев, готовых оказать вооруженное сопротивление их замыслам. «Стремясь принести пользу Августейшему Римскому Сенату, сказал глава Иудеев, он предлагает не спешить с постановлением, которое будет иметь чрезвычайно важные последствия для их народа. Пусть благоразумные сенаторы дадут себя отчет в том, Какие волнения начнутся в Риме, если они сделают хоть один неверный шаг? Нельзя забывать о том, что Клавдия поддерживают и плебеи, и школы гладиаторов, и солдаты, пришедшие ему на подмогу из Остии, и германские телохранители. А кроме них еще и 16 монолитно сплоченных претерианских когорт. Если допустить возникновение гражданских беспорядков, то кровопролитие будет столь же неизбежно, как и падение Сената бессильного перед могучим войском. Оно же без труда справится как с наемниками, набранными среди трусливых рабов и плебеев, так и с четырьмя когортами, сохраняющими преданность Хирее и Сабину. Слова гриппы переполошили большую часть сенаторов. Было решено, что несколько отцов города во главе с ним снова отправятся к Лавдию и попробуют спасти город от назревающей междоусобицы. А между тем Калиста, Квинтилия, Нарцис, Полибий и Палант ходили по самым населенным кварталам, где с помощью центурионов и торговцев-гладиаторами вербовали вигилия, фатлетов и борцов, готовых за немалое вознаграждение вступить в ряды сторонников Клавдия. Весь день 25 января продолжались переговоры консулов с сенаторами. С одной стороны и Клавдия с притерианцами, с другой. Но при этом лишь центурионы, исполнявшие тайный указ Миссалины, развивали свою деятельность в когортах Хирея и Сабина. Плоды их активной пропаганды показали себя на рассвете 26-го, когда, забрав свои знамена из Курии, эти когорты изъявили желание уйти и присоединиться к их товарищам по оружию в лагере Притория. На их пути встали Хирея, Сабин, Папини и Луб, попытавшиеся обратиться к солдатам с речью, но те подняли крик. Мы хотим единоличную власть над собой, желаем императора. Вспыхнув от негодования, Хирей не удержался от грубости и назвал их жалкими, презренными трусами. Они получат то правление, которого заслуживают. Он сам дает им императора, не Клавдия, потому что если тот достигнет верховной власти, то он сам Хирей убьет его, не перенеся стольких трудностей и столько крови, пролитой ради безвольного и жирного борова, вставшего на месте безум.